БГ. Когда внутри меня начинает играть Аквариум, я испытываю чувство сродни тому, которое случалось у меня в детстве, когда я только начинал узнавать современную музыку и слушал группу Gentle Giant, конкретно альбом Octopus. Это было в случае с Gentle Giant, и есть с Аквариумом путешествие в сказку. Нет, не в сказку, в другую реальность. В ту реальность, где хочется остаться. Потому что она почти такая же, как та, что вокруг, только ярче, громче, звонче, неожиданнее, интереснее и без хамства, что немаловажно. И вокруг очень много разного нового, и это новое ничуть не страшно, а наоборот очень приятно. Вот так примерно. А как еще описать музыку? Это могут только музыкальные критики, а я хоть и злой по жизни человек, но не критик. Дальнейшие сравнения групп Gentle Giant и Aquarium будут не в пользу GG. Последние были очень ограничены в своих выразительных средствах. Собственно, сами себя и ограничили и в стиле, и в инструментарии. Это стало причиной довольно небольшого количества записанных альбомов разного качества и привело к сравнительно быстрому распаду прекрасной, вне всякого сомнения, группы. «Аквариум» жив до сих пор, и слава Богу, и любят его не только в нашей стране, но и во множестве других. По воловому продукту «Аквариум» превзошел любую группу России. На сегодняшний день группа выпустила 33 номерных альбома, 12 синглов, 2 англоязычных альбома, 3 альбома коллаборации – 4 диска антологии, 17 концертных альбомов, 6 сольных альбомов Бориса Гребенщикова, 3 саундтрека, 14 альбомов-сборников. и Из всего набора 14 пластинок вышли на виниле. В общей сложности 22 альбома записали участники Аквариума без Бориса Гребенщикова. Это не считая пластинок, на которых записаны фестивали с участием Аквариума не считая участия в трибютах, проектах музыкантов-друзей и чужих сборниках. Кто-то из писателей сказал, что талант — это всегда много, и продолжил в том смысле, что одну книгу может написать любой среднеинтеллигентный человек. Материала достаточно, можно просто черпать из собственной биографии. А вот дальше, за первой книгой, уже начинается профессия — Человек в профессии успешный и талантливый всегда пишет много. Ну, сколько позволяет время, во всяком случае. Но не будем о писателях, вспомним невероятные по объему дискографии великих артистов. Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, The Beatles со всеми сольными альбомами участников, The Rolling Stones, Заппа, Боб Дилан, Ван Моррисон, Нил Янг, не побоюсь этого слова, Чикагоу. Захочешь иметь полные собрания хотя бы пятерки великих, не хватит никаких полок. Это показатель количественный, но он, как ни странно, тоже важен. По двум причинам. Во-первых, он говорит о востребованности артиста-услушателя, какая компания будет издавать 30 альбомов, если они не продаются. Во-вторых, и в главных, это показатель того, что артиста прет. То есть ему очень хочется писать песни и петь их. Артиста, которого не прет, отличить от первого очень легко. Многие пишут на заказ, по работе, по контракту. Есть такие везунчики в рок-н-ролле. Выпустив два приличных альбома, они получают контракт еще на пять. Но писать больше им неохота. Деньги заработаны, зачем напрягаться? Однако нужно отрабатывать контрактные обязательства. И артист впрягается в телегу шоу-бизнеса, Натуга его слышна в каждом следующем альбоме. Иногда слушателю даже хочется плакать вместе с автором. Некоторые видят причину этих позывов заплакать в искренности и таланте автора, а тому на самом деле просто очень трудно и тяжело. Но тот, кто трудится в поте лица по контракту и за бабло, никогда не выпустит такого количества альбомов, как Аквариум Заппа или Дилом. Во-первых, не сочинит такого количества оригинальных песен, а во-вторых, и в главных ему это просто не нужно. Потому что корпоративы отнимают много времени, и заработок с них куда больше. Альбом ведь еще продать надо, а тут поишачил месяц по часу в день, и живи себе, изображай звезду. «Аквариум» грандиозен в объеме записанной музыки, равно как и в ее качестве. «Аквариум» по всем параметрам «супергруппа», «Аквариум» имеет прекрасного композитора и певца, в группе играют, играли и, судя по всему, будут лучшие музыканты России, и не только. Это не значит, что самые лучшие музыканты страны играли в группе. Лучших много, и в «Аквариуме» играла часть этих лучших. «Аквариум» выпустил столько альбомов, сколько в нашей стране не выпустил никто, и все эти альбомы востребованы, любимы, их покупают и, что важнее, слушают. Почитайте комментарии на круги.ру, где выложены главные альбомы группы. Благодарят. Супергруппой «Аквариум» является и по количеству критики, как профессиональной, так и дилетантской. В адрес группы в целом и Бориса Гребенщикова персонально. И та, и другая критика в массе своей очень забавны. Они пересекаются в точке непонятности песен «Аквариума». Вообще, отечественная критика, а с ней и простые слушатели, отчего-то любят расшифровывать песни. Видимо, это идет из детства, когда все слушали «Битлз», не зная языка, и каждая песня требовала перевода. По инерции граждане продолжают переводить и то, что написано на русском, при условии, что это создано в жанре под условным названием рок-музыка. Им кажется, что строчки из песни «А белый лебедь на пруду качает павшую звезду» Расшифровки не требуют, а вот «Поезд в огне» нужно переводить и докапываться до скрытого смысла. Формально я с ними согласен. Про лебеди действительно все ясно предельно, настолько, что на концерт с «Лебедем» я никогда не пойду. А на «Поезд в огне» пойду. Впрочем, судить о людях по той музыке, которую они слушают, неправильно. Все люди разные и все имеют свои слабости». Возвращаясь к критике «Чистого разума» Бориса Гребенщикова, а в чистоте его я не сомневался никогда и не сомневаюсь по сию пору, и к его песням, непонятным и каким-то там еще, можно заключить, что, видимо, I «I'm Walrus. песня для критиков понятная и, следовательно, хорошая. Примечание «I am the Walrus. – «Я морж» – песня от The Beatles 1967 года прозвучала в телефильме «Magical Mystery Tour» и вошла в одноименный альбом, конец примечания. А дело мастера Бо, соответственно, непонятное, а значит плохое. Не дело это писать банальности, но хочется хотя бы в этой книжке поставить точку в рассуждениях о текстах понятных и текстах мутных. Никакие тексты, никаких песен, ни в каких объяснениях и расшифровках не нуждаются – По одной причине песня – это не слова, положенные на музыку, и не стихотворение, спетое под гитару. Песня – это отдельный жанр, произведение, состоящее из музыки и слов. То есть не взвесь, не смесь, а раствор. Читать тексты песен без музыки в качестве информации возможно, но ради удовольствия… хм… Хотя, опять же, каждый развлекается по-своему и быть может где-то живут истинные раблизианцы, наслаждающиеся чтением текстов Чака Берри без музыкального сопровождения и декламирующие в компании "Twist and shout". Но мы не будем говорить об этих меньшинствах. Чтобы написать текст, мне нужна гитара, сказал однажды Борис Гребенщиков. Борис Гребенщиков об аквариуме чуть ниже. В первую очередь, как неудивительно это прозвучит для многих, даже многих из тех, кто любит и слушает аквариум, сочинитель музыки. Композитор, то есть. И не просто композитор, а один из лучших мелодистов современной российской условно-рок-музыки. Аквариум, наверное, не единственная, но наверняка самая последовательная из российских групп, опирающаяся в своей работе на свингующий Лондон». Скорее всего, музыканты группы об этом и не думают, но это слышно в музыке «Аквариума». Она меняющаяся и все время новая, в то же время совершенно классическая, в смысле классики рок-музыки, использование приемов, следование правилам и понимание волшебного синтеза слова, звука, ритма и мелодии. Борис Гребенщиков всегда играл по правилам, хотя любимый мною Сергей Курюхин и сказал как-то, что главное правило искусства — отсутствие всяких правил, нельзя понимать это буквально. Гребенщиков с самого начала писал песни, что называется «В каноне». По структуре, по всем составляющим, они были настоящими рок-песнями, подозревая, что Борис, если он будет читать эти строки, поморщится. Но песни «БГ» легко вплетаются в яркие и пестрые, совершенно эклектичные, вобравшие в себя все краски и звуки мира — невероятное количество музыкальных приемов, звуков и инструментов период свингующего Лондона. Этот короткий в историческом смысле период конца 60-х годов прошлого века дал столько музыкальных стилей, направлений и групп, ставших отправными точками для множества последователей, подражателей ведь нам не интересно, наверное, что годы, называющиеся условно свингующим Лондоном, пожалуй, самый важный период в истории музыки 20 века. Все стили, которые сейчас на плаву, от эмбиента до панк-рока, от готики до психоделического фанка, все пришли оттуда из конца 60-х. Лондон здесь условен. Музыканты из разных районов Англии, разных стран Европы варились в общем сверкающем блестками глэма и клубящимся цветными парами сладкого, кислого и горького – но вкусного дыма – котле. Половина англичан играли американскую музыку, а американцы, гастролировавшие в Англии, сдирали с лондонских парней их невероятные приемы. Люди еще не очухались от фантастических револьвер и «Сержант Peppers, а уже вышел первый и лучший альбом «Пинг Флойд» и пара их синглов, которые свернули головы нескольким поколениям действующим и грядущим – По всему миру гремела A Whiter Shade of Pale. Заппа в Америке выпустил Freak Out, Beach Boys, Pet Sounds. Боулан играл на квартирниках и записывал первые гениальные альбомы. Боуи, посидев на квартирниках Боулана, забросил свою бит-группу и замахнул грандиозный Space Oddity. Артур Браун уже горел на сцене, продолжая при этом петь Fire, а чемпионы мира по печали группа The Moody Blues в диких количествах пила виски на вечеринках группы The Rolling Stones, смурная группа The Soft Machine устраивала точно такие же ночные рейвы, как Grateful Dead в Калифорнии, Донован порхал из зала в зал, благо с одной гитарой под мышкой делать это было проще простого. Вообще все были легки на подъем, и превосходные альбомы, через один, становившиеся классическими, появлялись с частотой выстрелов пулеметной очереди. Время летело со страшной скоростью, но было ощущение, что оно замерло, исчезло, что праздник будет продолжаться вечно, и, как спел Борис чуть позже, мы никогда не станем старше, и рок-н-ролл был, безусловно, самым интересным и важным делом на свете. Сам Гребенщиков в своих программах «Аэростат», о которых еще будет сказано ниже, называет этот период «золотым веком рок-музыки». Дух этого «золотого века», его звук и настроение присутствуют во всей музыке «Аквариума» от первого до последнего пока альбома. Волшебный мелодизм, я снова повторяюсь, потому что это важно, и этого в русской современной музыке ох как мало, так было и есть. К сожалению, современная русская музыка не мелодична до ошеломления, То, что в ней выдается за мелодию, зачастую скучные конструкции из где-то слышанных, ставших стандартными кусков мотивчиков из трех-четырех нот, узкий диапазон, монотонные, короткие и банальные мелодические фразы. Вот и вся мелодика. Конечно, есть исключения, не может совсем не быть мелодий, но их невероятно мало. Большей частью скука смертная в смысле мелодизма. Компенсируемая громкостью исполнения, красотой или просто максимальной фриковостью солиста или общим антуражем, будь он хоть черными косухами и дымом на сцене, хоть прыгающими девочками в лосинах или без них. В принципе, любая последовательность нот формально может называться мелодией, только настоящая мелодия улетает в небо и тащит слушателя за собой, делает человека больше, чем просто человеком, дает ему возможность увидеть свое другое «я». Мелодия открывает в его душе что-то такое, что может открыть только музыка. Формальная последовательность нот этого не сделает никогда. Это сложная штука, и для каждого есть свой мелодический ключ. Свои нотные последовательности, которые переворачивают все внутри, но есть и общие, так сказать, потоки, такие как Моцарт, Битлз, Аквариум. Конечно, не все так плохо и страшно. Есть Макс Леонидов, отличный виртуозный мелодист, прекрасный музыкант. Есть отличные группы, вообще не ориентированные на мелодию и делающие первоклассную музыку, такие как Зорги или Нет Хоппер. Это совершенно новая для России музыка, то, что называется пост-роком, продолжающий в общем путь Пинк-Флойд, в лучшие свои годы они писали мелодии достаточно скупые и брали грандиозностью, не путать с громкостью и большим количеством инструментов, и основательностью фактуры. Но никто, по крайней мере, я таких не слышал, не продолжает традиции свингующего Лондона золотого века никто, кроме аквариума. Аквариум сияет блеском этого времени, лучшего времени рок-музыки, лучших песен и совершенно ушедшего отношения к жизни. Информация – это не знание, Знание не значит мудрость. Мудрость не значит истина. Истина не значит красота. Красота не значит любовь. Любовь не значит музыка. «Музыка — это лучшая. Фрэнк Заппа, Джойс Гирич, Пакерт Гус, 1979 год. Борис Гребенщиков однажды сказал, «Внезапно я понял, что все то же самое можно петь по-русски. Это было так неожиданно и ясно, что я упал. Не уверен, что все именно так и было на самом деле, но, вероятно, очень близко к тому».